Глава пятая. Нравственность в области пола. А теперь мы должны рассмотреть, как относится христианская нравственность к половым отношениям и что христиане называют добродетелью целомудрия. Христианское целомудрие не надо путать с общественными правилами скромности, приличия или благопристойности. Правила приличия устанавливают, до какого предела допустимо обнажать человеческое тело, каких тем можно касаться в разговоре Какие выражения соответствуют обычаям данного круга? Нормы целомудрия – одни и те же для всех христиан во все времена, правила приличия меняются. Девушка с Тихоокеанских островов, едва-едва прикрытой одеждой, и викторианская леди в длинном платье, закрытом до самого подбородка, могут быть в равной степени приличными, скромными или благопристойными по стандартам общества, в котором они живут – и обе, независимо от одежды, которую носят, могут быть одинаково целомудренными или распутными. Слова и выражения, которыми целомудренные женщины пользовались во времена Шекспира, можно было услышать в XIX веке только от женщины, потерявшей себя. Когда люди нарушают правила пристойности, принятые в их обществе, чтобы разжечь страсть в себе или в других, они совершают преступления против нравственности – Если они нарушают эти правила по небрежности или невежеству, то повинны лишь в плохих манерах. Если, как часто случается, они нарушают эти правила намеренно, чтобы шокировать или смутить других, это не всегда говорит об их распутстве, скорее, об их озлобленности. «Только недобрый человек испытывает удовольствие, ставя других в неловкое положение». Я не думаю, чтобы чрезмерно высокие строгости и нормы приличия служили доказательством целомудрия и помогали ему. И потому нынешнее упрощение и облегчение этих норм хвалю, а не ругаю. Однако тут есть и неудобства. У людей различного возраста и разного типа различны стандарты приличия. Получается неразбериха. Я думаю, старым людям или людям старомодным надо очень осторожно судить о молодых». Они не должны считать, что молодые или эмансипированные испорчены, если, по старым стандартам, они ведут себя неприлично. И наоборот, молодым не следует называть старших ханжами или пуританами, если те не могут принять новые стандарты. Если бы мы захотели видеть в других все хорошее, что в них есть, и делать все возможное, чтобы эти другие чувствовали себя как можно легче и удобнее, решилось бы множество проблем».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 А вот извращений сексуальных очень много, они просто пугают и с трудом поддаются лечению. Мне не хотелось бы вдаваться во всё это, но придётся. Приходится потому, что последние 20 лет нас день за днём кормили отборной ложью о сексе. Нам повторяли до тошноты, что половое желание так же правомерно, как и любое другое. Нас убеждали, что откажись мы от глупой викторианской идеи, это желание подавлять, всё в нашем человеческом саду станет хорошо».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 То же самое может случиться и с молитвами о других добродетелях. Нам особенно трудно желать целомудрия по трем причинам. Я уже не говорю о том, чтобы достичь его. Во-первых, наша искаженная природа, бесы, искушающие нас и вся пропаганда похоти, объединившись, внушают нам, что желания, которым мы противимся, так естественны, разумны, полезны, что сопротивление им своего рода ненормальность, почти извращение – Афиша за афишей, фильм за фильмом, роман за романом связывают склонность к половым излишествам с физическим здоровьем, естественностью, молодостью, открытым и веселым нравом. Параллель – это лживо. Как всякая сильнодействующая ложь, она замешана на правде, о которой мы говорили выше. Половое влечение само по себе, без излишеств и извращений – нормальный и здоровый инстинкт. Ложь в предположении, что любой половой акт, которого вы желаете вот сейчас, здоров и нормален. Даже если оставить христианство в стороне, с точки зрения элементарной логики это лишено смысла. Ведь уступка всем желаниям ведет к импотенции, болезням, ревности, лжи и всему тому, что никак не согласуется со здоровьем, веселым нравом и открытостью. Чтобы достичь счастья даже в этом мире, необходимо как можно более воздерживаться». Поэтому нет оснований считать, что любое сильное желание естественно и разумно. Каждому здравомыслящему и цивилизованному человеку должны быть присущи какие-то принципы, руководствуясь которыми он одни свои желания осуществляет, другие отвергает. Один человек руководствуется христианскими принципами, другой – гигиеническими, третий – социальными. Настоящий конфликт происходит не между христианством и природой. а между христианскими принципами и принципами контроля над природой. Ведь природу, то есть желания естественные, так или иначе приходится контролировать, если мы не хотим разрушить свою жизнь. Да, христианские принципы строже других, но христианство само помогает верующему соблюдать их, тогда как, соблюдая другие принципы, вы никакой внешней помощи не получите. Во-вторых, многих отпугивает самая мысль о том, чтобы принять всерьез христианское целомудрие, ибо они считают, прежде чем попробовали, что это невозможно. Но испытывая, что бы это ни было, нельзя думать о том, возможно ли это. Над экзаменационной задачей человек не раздумывает, а старается сделать все, на что способен. Даже самый несовершенный ответ как-то оценят, если же вообще не ответить на вопрос, то и оценки не будет». Не только на экзаменах, но и на войне, на катке, в горах, когда мы учимся плавать или ездить на велосипеде, даже когда застегиваем тугой воротник замерзшими пальцами, мы часто совершаем то, что казалось невозможным, прежде чем мы пробовали. Поразительно, на что мы способны, когда заставляет необходимость. Мы можем быть уверены в том, что совершенного целомудрия, как и совершенного милосердия, не достигнуть одними человеческими усилиями. Придется попросить Божьей помощи. Даже после того, как вы ее попросили, вам долго может казаться, что вы этой помощи не получаете или получаете мало. Не падайте духом, всякий раз, когда оступитесь, просите прощения, собирайтесь и делайте новую попытку. Очень часто Бог поначалу дает не самую добродетель, а силы на все новые и новые попытки». Какой бы важной добродетелью ни было целомудрие, как храбрость или правдивость или любое другое достоинство, самый процесс развивает в нас такие душевные навыки, которые еще важнее. Этот процесс освобождает нас от иллюзий и учит во всем полагаться на Бога. Мы учимся тому, что не можем положиться на самих себя даже в наши лучшие моменты, потому что при самых ужасных неудачах не надо отчаиваться, ибо они прощены, Единственной роковой ошибкой было бы успокоиться на том, какие мы есть, и не стремиться к совершенству. В-третьих, люди часто превратно понимают то, что в психологии называется подавлением. Психология учит, что подавляемые половые инстинкты – серьезная опасность. Но слово «подавляемый» – технический термин – оно не означает «пренебрегаемый» или «отвергаемый». Подавленное желание или мысль отбрасываются в подсознание – обычно очень рано, и могут возникнуть в сознании только до неузнаваемости видоизмененными. Подавленные половые инстинкты могут проявляться в том, что не имеют никакого отношения к полу. Когда подросток или взрослый сопротивляется какому-то осознанному желанию, он ни в коей мере его не подавляет. Напротив, те, кто серьезно пытается хранить целомудрие, лучше осознают половую сторону своей природы и знают о ней гораздо больше, чем другие. Они знают свои желания, как Веллингтон знал Наполеона, или как Шерлок Холмс знал Мариарте. Они разбираются в них, как крысолов в крысах, слесарь в протекающих трубах. Добродетель, пусть даже недостигнутая, желаемая, приносит свет, излишества лишь затуманивают сознание. Мне пришлось так долго говорить о сексе, но я хочу, чтобы вы ясно поняли, центр христианской морали не здесь». Если кто-нибудь полагает, что недостаток целомудрия христиане считают наивысшим злом, то он заблуждается. Грехи плоти очень скверная штука, но они наименее серьезные из всех грехов. Самые ужасные вредоносные удовольствия чисто духовны. Это удовольствие склонять других к злу, навязывать другим свою волю, клеветать, ненавидеть, стремиться к власти. Во мне живут два начала, соперничающие с тем внутренним человеком, которым я хотел бы стать. Животное начало и бесовское. Второе гораздо хуже. Вот почему холодный, самодовольный педант, регулярно посещающий церковь, бывает намного ближе к аду, чем проститутка. Но, конечно, лучше всего не быть ни тем, ни другой».